«Тегеран, 1943. Только правда». Геворг и Гуар Вартанян Писать о Герое Советского Союза Геворге Андреевиче Вартаняне мне и приятно, и в то же время больно. Мы были с ним хорошо знакомы с ноября 2000 года, когда спецслужбы разрешили о нем написать. Нашей публике Геворг Вартанян и его жена Гуар Левоновна, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, известны главным образом подвигами, совершенными в 1943 году в Тегеране. А я хочу рассказать здесь коротенькую историю. В одном из документальных фильмов о разведке, не предназначенных для широкого показа, мелькнул сидящий за столом президиума герой с золотой звездой на груди. Лица, понятно, не показали, а камера, может, и случайно остановилась на руках. Я не фантазер, но сразу подумал, что это руки хорошо поработавшего, немолодого и абсолютно точно восточного человека. Однажды, в канун праздника, довелось мне общаться с тогдашним руководителем службы внешней разведки России. И когда в конце нашей долгой беседы он задал дежурный вопрос – есть ли у меня какие-то просьбы или пожелания, я рискнул ответить совсем нетрадиционным «спасибо никаких». Эпизод из фильма не давал мне покоя, и я сказал и о звезде, и о руках, и о том, что герой, вероятно, откуда-то с востока. Попросил, если возможно, о встрече. Директор взглянул на меня, если не сукаризный, то с удивлением. Однако головой кивнул, обещаний не давал, но дал понять, что просьба услышана. Через пару лет я стоял на пороге квартиры вартанянов в тихом московском переулке. Неудобно писать, мы подружились. Нет, это было бы чересчур, но общий язык был найден моментально. Начав работу, ни вартаняны, ни я еще не знали, до каких границ дозволена откровенность. А когда Гуар Львоновна начала «Мы, Анита и Анри», Мне сразу вспомнилась пара нелегалов из книги многолетнего начальника нелегальной разведки генерала Дроздова. Впрочем, границу дозволенного довольно быстро очертили рамками повествования о Тегеране 1943. -го. Но масштаб действий и уровень работы Вартанянов был понятен. Вышла первая статья, и герои моментально отозвались благодарным звонком. Мы продолжали встречаться. С годами появились новые материалы, книги, фильмы. Кое-что все же приоткрывалось. Детали, события, эпизоды, называющиеся в разведке оперативными. Правда, никаких имен и названий стран. Однако мне, поездившему по свету, иногда казалось, что узнаю и крутую горку в центре большого города – и опасный поворот в нескольких километрах от маленького княжества. Да и два-три, лишь мазками описанных Геворком Андреевичем персонажа, тоже были узнаваемы. Гуар Ливоновна, как и другие жены разведчиков, нелегалов, о работе не рассказывала. Могла только поделиться какими-нибудь житейскими, порой комичными случаями, не имевшими отношения к разведке. Например, любила вспоминать, как на первых порах вживания в новый образ еще в промежуточной стране она надолго задержалась в парикмахерской. И, расслабившись под сушилкой для волос, в обществе других клиенток увидела через большое окно заскучавшего мужа. Воскликнула по-женски, инстинктивно и, главное, по-русски, «Жора, я сейчас!» Муж исчез, потом объяснял, что на всякий случай искал пути отхода, А Гуар леоновна с опаской взглянула на женщин, сидевших под здоровенными фенами. Оказалось, никто ничего и не услышал. Отдам должное поварскому искусству Гуар-Леоновны. Она не просто готовила, творила блюда восточной кухни. Без всяких излишеств, с дисциплинированной умеренностью мы отведывали их с прекрасным национальным армянским напитком. Тосты Геворка Андреевича и его юмор незабываемы. И еще мне очень нравилось в их квартире уютной, ухоженной, со вкусом обставленной, сияющей чистотой. И все было в меру. Но сразу с порога становилось ясно, что обитатели квартиры побывали там. На стенах картины с порой узнаваемыми видами. Приятные вещицы в столовой напоминали о странах, где жили нелегалы. Встречались мы и на некоторых торжественных праздниках, где Георг Андреевич и Гуар Ливоновна были в роли хозяев, именно хозяев, а не свадебных генералов. Познакомились с Вартаняном и моя жена с сыном. Когда вдруг нагрянула в наш дом болезнь, Георг Андреевич искренне сопереживал и поддерживал. И еще я удостоился большой чести. Георг Андреевич стал называть меня «мой биограф» и даже просил в меня рассказать журналистам, Тот или иной эпизод из его жизни. Дать интервью о нем в документальном или телевизионном фильме. И вот Геворг Андреевич занедужил. Гуар Ливоновна говорила «Поразительно, но Жора никогда не болел. Даже не помню, чтобы такое случалось, и лекарств не принимал за все годы, что мы были там, ни одной болезни». В канун Нового года врачи отпустили его из больницы домой. Поняли, болезнь не преодолеть и скромно встретили новый 2012 год. Утром Гуар Ливоновна увидела, что муж собирает вещи, предложила. «Жора, может, останешься дома на денек или хотя бы до вечера?» «Нет», — твердо ответил он, — «надо в больницу, надо лечиться». Он сражался с болезнью и верил в свою победу. Гуар Ливоновна была рядом с ним до последнего часа. Он ушел на 88-м году жизни оставив у тех, кто его знал и любил, щемящее чувство невосполнимой потери. Возможно, мне повезло больше других журналистов, писателей, историков разведки близко знать героя Советского Союза Вартаняна. Значит, и ответственность на мне лежит больше, чем на них. Я очень боюсь нарисовать икону, хотя в разведке он и является ею. И еще важное. Тегеран, о котором он рассказал, всего лишь остров в море неизвестности. Люди одной с вартаняном профессии понимают, это только часть правды. В 1943 году немецкая разведка пыталась уничтожить «большую тройку» Сталина, Рузвельта, Черчилля. Еще в конце августа 1941 в Иран вошли с севера наши войска, с юга — английские. Реза Шах, обещанного нейтралитета, не соблюдал, вовсю помогал Гитлеру. В то время в Иране находилось около двадцати тысяч немцев, рассказывал Вартанян. Военные инструкторы, разведчики под видом торговцев, бизнесменов, инженеров. Георг Андреевич, сколько вам было лет в 1943-м? Девятнадцать. 19, совсем юноша. Я сознательно и обдуманно в 16 лет пошел работать в советскую разведку. Мне присвоили имя Амир. Под ним я работал в Иране до 1951, а началось все с 4 февраля 1940. Борьба за место встречи. Осень 1943 года. Заметная веха во всемирной истории. После Сталинградской битвы стало понятно, в войне произошел перелом. Стратегическая инициатива перешла К союзникам и их лидеры не могли не задуматься, каким будет мир после войны. Сталина больше всего беспокоило затягивание с открытием Второго фронта. Американцы стремились к разгрому Японии, с которой СССР формально не воевал. Они пытались добиться от Советского Союза гарантий объявления войны Японии в обмен на обещание открыть наконец-то Второй фронт. Англичане не могли допустить усиления роли Советского Союза на Балканах и в Восточной, а то глядишь и в Западной Европе. Так что и политическая необходимость встречи была совершенно очевидна. Переписка между лидерами трех стран велась долго. Договориться было непросто. Рузвельт, уже прикованный болезнью к коляске, не хотел отлучаться далеко от дома, ссылаясь на американскую конституцию, рекомендующую президенту не покидать Соединенные Штаты на длительный срок. Сталин, вообще не любивший путешествий, предпочитал не выезжать за пределы страны. Черчилль, понимая, что из-за военных действий пригласить американцев и русских на свой остров невозможно, был вроде бы не против их совместного выбора, но вот только какого. То, что встречу руководителей трех союзных держав необходимо, понимали все. 5 мая 1943 года президент Рузвельт предложил Сталину увидеться и обсудить важнейшие события. Он снова возвратился к этой идее после совещания с Черчиллем, состоявшегося в августе того же года в канадском Квебеке. Но у каждого были свои интересы. Иосиф Виссарионович, справедливо считавший, что основные тяготы войны пали на СССР, предлагал встретиться на своей территории. Рассматривались два варианта, оба безопасные, северный в Архангельске и южный в Астрахани. Благодаря донесениям разведки Иосиф Виссарионович был уверен, что сможет добиться от союзников точной даты открытия Второго фронта и обговорить с ними послевоенное устройство Европы. Рузвельт предложил провести конференцию на Аляске. Возникли и два новых варианта – Каир или Багдад. В результате остановились на Тегеране, когда к Сталину и Черчиллю, преодолев определенные сомнения, прислушался и Рузвельт. На выбор повлияли два фактора. Первый. Иранская столица не так далеко от советской границы. Второй. Союзнические войска трех стран фактически оккупировали Иран согласно статье 6 договора 1921 года. Было известно, что в Тегеране не совсем спокойно, но город находился под контролем. Все маломальски важные пункты и военные объекты строго охранялись. Работавшие в иранской столице представители советской и британской разведок тесно взаимодействовали. Почему не получился длинный прыжок? Гитлер решил одним махом покончить с лидерами Большой Тройки. Операцию по физическому устранению глав трех государств немцы назвали «длинным прыжком». Об этом написаны десятки книг. Эта глава о деталях готовившегося покушения и о том, как удалось его предотвратить, написана на основе рассказа Геворка Андреевича Вартаняна. Считается, что первым о готовящемся теракте сообщил Николай Кузнецов. Он назвал и руководителя операции Отто Скорцени, герой Третьего Рейха. Скорцени, мирно скончавшийся в Мадриде в своей постели 5 июля 1975 года, был одним из самых удачливых диверсантов новейшей истории. И даже когда длинный прыжок не удался, Он не отказался от идеи террористических актов и покушений. Скорцени не мелочился, охотился за фигурами крупными. В 1944 году его диверсанты, переодетые в американскую форму, пытались захватить генерала Эйзенхауэра, будущего президента США. Немецкая разведка узнала о встрече лидеров «Большой тройки» в Тегеране. Операцию «Вайтшпрунг», дословно «прыжок в длину», готовил Вальтер Шелленберг. Разведка СД собиралась покончить с большой тройкой одним ударом. Гитлер поручил Скорцене отправиться в Иран. Отобранные Скорцене террористы готовились в Копенгагене в специальной школе. Несколько групп должны были десантироваться на парашютах на территорию Ирана. Руководителей СССР и Великобритании предполагалось уничтожить, а президента США похитить. Операция получила название Длинный прыжок в отличие от прыжка в Абруццо, относительно короткого, благодаря которому Скорцени отбил Дуча Муссолини у итальянских партизан. Лет через двадцать после окончания войны Отто Скорцени и сам признал, что собирался уничтожить Большую Тройку, причем Рузвельта надо было выкрасть. Правда, он всячески открещивается от участия в операции, говоря, что она только планировалась, но дальше туманных перспектив дело не пошло. Это почему-то дает основание некоторым историкам отрицать участие главного диверсанта Третьего Рейха в длинном прыжке. Генерал-лейтенант СВР Вадим Кирпиченко абсолютно уверен, что человек со шрамом в операции участвовал. Скорцени даже подтвердил это в своем интервью, данном в 1966 году. В августе 1943 года его небольшой диверсионный отряд парашютистов был сброшен в кум. От этого города мечетей не так далеко от Тегерана, куда добрался Скорцени. Осмотрел возможные объекты нападения, обратив внимание на удаленность посольства США от английского и советского. Может, поэтому и было решено похитить американского президента Рузвельта. Скорцени прокладывал маршруты движения групп немецких парашютистов, искал точки возможного проникновения своих головорезов в посольство Большой Тройки. Чуть позже в Иран отправился другой немецкий диверсант, Рамон Гамотта. В августе 1943 года его тоже сбросили на парашюте близ Тегерана. Он и возглавил небольшой отряд диверсантов-эсэсовцев. Все группы постепенно стягивались к Тегерану. Почему же тогда долгое время участие Скорцени и фон Ортеля в длинном прыжке оставалось под сомнением? Во-первых, лишь в 2000 году было разрешено подробно рассказать о роли советской разведки в срыве той операции. Фамилия Вартаняна появилась тогда в печати впервые в моей статье о Тегеранской конференции. Во-вторых, скарцени видно, забыв о своем признании 1966 года, открещивался в мемуарах от участия в длинном прыжке. После того, как Скорцени побывал в Иране, и он признает это в своей книге «Неизвестная война», фюрер вызвал его в Ставку и сообщил. Рузвельт, Черчилль и Сталин соберутся в Тегеране на 3-4 дня в конце ноября. Уже потом Скорцени предположил, что это сообщение поступило от агента Цицерона, камердинера английского посла в Стамбуле Базна. По словам генерал-лейтенанта Вадима Алексеевича Кирпиченко, советская разведка сорвала планы Скорцени еще на дальних подступах. Разве такой, как Скорцени, сознается, что был начисто обыгран еще в самом дебюте? Его проникновение в Тегеран оказалось бесполезным. Проведенная стратегическая разведка определила объекты возможного нападения, посольства трех союзных стран, где должны были развиваться главные события. Однако сброшенные вслед за Скорцени диверсионные группы до них не добрались, а сам он от операции, не сулившей явного успеха, предпочел под разными предлогами уклониться. Даже когда немецкие диверсанты были арестованы, Скорцени не собирался сдаваться. Для уничтожения «Большой Тройки» требовался летчик-смертник. И такой камикадзе в Люфтваффе нашелся. Его самолет, напичканный взрывчаткой, должен был долететь до Тегерана и врезаться в советское посольство. Но фашисты опоздали. Пока подыскивали легкий самолет, перебрасывали его и летчика поближе к Ирану, четырехдневная конференция закончилась. Существует версия, что фашисты с помощью иранских агентов собирались совершить нападение на кортеж президента Рузвельта во время его переезда из американского посольства в советское и английское. Помимо одной основной засады, на вероятном пути следования удалось организовать еще две, на всякий случай. Однако Рузвельт, заранее предупрежденный Сталином не об этой конкретной засаде, а вообще об опасности нападения, после понятных колебаний согласился остановиться на территории советского посольства в небольшом доме. Скорцене знал день рождения Уинстона Черчилля. По идее, 30 ноября английский премьер должен был пригласить Сталина и Рузвельта к себе в английское посольство на 69-летие. Диверсанты могли проникнуть туда лишь одним путем – через старинный водопровод. А вот о человеке, который отказался помогать немцам – рассказали мне иранские коллеги-журналисты. Это был русский священник. Кажется, вспоминают мои знакомые, его звали отцом Михаилом. Он служил в православной церкви в Тегеране чуть ли не с дореволюционных времен. Вот уж кого никак нельзя было отнести к сторонникам большевиков. В 1920-е годы он предавал красных анафеме. Но когда во время Второй мировой войны на святого отца вышли то ли немцы, то ли их агенты с просьбой помочь, он не просто решительно отказался, а через одного из своих прихожан, которого не без оснований подозревал в связях с советской разведкой, дал знать об этом представителям Советов. Каких-либо подтверждений этой истории найти не удалось. Однако такая вот легенда о русском патриоте передавалась из уст в уста еще в начале 1970-х годов нашими соотечественниками, заходившими, Нет, не помолиться, а просто посмотреть наказавшееся музейным убранством православного тигеранского храма. Слово Амиру. Амир это первый оперативный псевдоним Геворка Вартаняна. Донесение о возможном покушении на большую тройку пришло от Николая Кузнецова. Резидентура в Иране принимала все меры для его предотвращения. Подключилась и наша группа. Поблизости от города кум мы обнаружили шестерых немецких радистов парашютистов которых сбросили немцы но кум городок небольшой засветиться можно мгновенно я в тех краях бывал на каждого европейца глядят с подозрением там у фашистов была разветвленная агентура существовало мощное прикрытие советской разведки еще не разгромленное доступа мы туда не имели а насчет европейцев немецкие диверсанты переоделись в местные одежды перекрасились Они хну в Иране вовсю использовали. Кто-то с перекрашенной бородой даже под муллу работал. Так начался их длинный прыжок. На десяти верблюдах направились в сторону Тегерана, где должны были встретиться с эсэсовским резидентом Майером. Это стало известно позднее из дневника их арестованного старшего радиста-эсэсовца Рокстрока. Везли они с собой на верблюдах рацию «Оружие-снаряжение» осторожничали, поэтому путь длиной километров в сто прошли за десять дней. Около Тегерана пересели в грузовик и добрались до города. Засели на конспиративной вилле прямо на одной из центральных улиц, на Дере, недалеко от посольства СССР и Великобритании. Агентура им все подготовила. Эти шестеро и должны были убрать Рузвельта Сталина и Черчилля. Нет, задачей этой передовой группы радистов было установить контакт с Берлином, а затем с помощью иранской агентуры подготовить условия для высадки десанта террористов. Радиосвязь с Берлином они установили, только попали в Пелингацию, и нашей группе приказали найти в огромном Тегеране эту радиостанцию. Эту вашу группу советский резидент Иван Агаянц окрестил «легкой кавалерией». «Да, так вот отыскали мы немцев». День и ночь по четырнадцать-шестнадцать часов по улицам бегали. Включилась в разговор Гуар Левоновна. Холодно, жарко, страшно. Все равно искали. «Гуар молодец!» — улыбнулся Геворг Андреевич. «Такая была девочка с косичками, а смелая!» «Когда мы немцев-радистов нашли, очень хотелось вместе с нашими бойцами пойти на штурм дома, где они скрывались. Но Иван Иванович Агаянц, запретил категорически». Это тоже для меня урок. Разведка заканчивается там, где начинается стрельба, так говорил мой учитель. Опытные люди специально для этого подготовленные взяли фашистов тихо, очень тихо. Так что потом они работали уже под колпаком нашей разведки и английской. Передавали в Берлин сведения под нашу диктовку. Но немцы вовсе не простаки. Кому-то из радистов удалось передать в эфир условный знак «Работаем под контролем». В Германии поняли, что операция началась с неудачи. Основную группу во главе со Скорценей посылать на верный провал не решились. Так что никакого длинного прыжка не получилось. Так все-таки был Скорцени в Тегеране? И под Кумом, и в Тегеране дважды. Но до того. Изучал обстановку, крутился около посольств Великобритании и СССР, а не рядом в центре. И особенно около американского, что находилось подальше, в пустынном тогда месте. Правильно ли я понял, наибольшему риску из-за этой отдаленности подвергался президент США? Он должен был, как и полагается, по протоколу остановиться в своем посольстве, но потом согласился с предложением Сталина. Безопаснее пожить в советском. Это мы подсказали. Вы наверняка смотрели фильм Тигеран 43 с Аленом Делоном в главной роли. Смотрели. Как там насчет правды жизни? Есть в картине правдивый момент. Диверсанты собирались проникнуть в английское посольство через водопровод и совершить теракт как раз в день рождения Черчилля, 30 ноября. Действительно, через старинную систему каналов это было возможно. Остальное здорово накручено. Ален Делон, Париж, бандиты и красавицы. Иногда рассказывают, что в подсобном помещении одного из посольств обезвредили бомбу. Об этом мы никогда не слышали. А вот то, что между посольствами СССР и Великобритании, которые находились совсем рядом, наши с англичанами пробили стенку, правда. Натянули шестиметровое брезентовое полотно, устроили нечто вроде коридора. Там лежали их и наши автоматчики, пулеметчики. Всем участникам Тегеранской конференции безопасность перехода туда и обратно была обеспечена. «А все-таки как вам удалось выйти на тех шестерых радистов?» «В Тегеране активизировались немецкие агенты-иранцы. Мы поняли, что-то готовится. Поступили сведения, что в покушении может быть замешан один иранец. Пришлось его брать прямо на свадьбе. Нам тихонько подсказали, что у него уже есть опыт участия в терактах. Тут вступила в дело военная разведка. Довольно часто наши сотрудничали с ГРУ». Пошел я на эту свадьбу. Надо было как-нибудь незаметно вызвать этого опасного человека. Постучал. Мне открывают дверь. Заходи. И тут вдруг наш капитан, да в форме, как свистнул. На свист прибегает взвод автоматчиков. Они чуть не впрыгивают во двор. А там гуляет свадьба. Человек двести. Поднимается жуткая кутерьма. Зачем? Я бы этого бандита незаметно увел, а у него, как я и думал, пистолет». Заламывают ему руки, забрасывают в грузовик Студебекер, везут в военную комендатуру, и чуть ли не вся свадьба бежит за нами, люди возбуждены, требуют освободить гостя. А как им объяснить? Конечно, хорошо, что взяли потенциального участника теракта, но не так, не так же. Но были же операции и более филигранные. Естественно, агаянцу дали знать, что владелец книжной лавки Ганс Вальтер прямо классическое имя для немецкого агента, так он им и являлся, выучил фарси, обосновался в Тегеране и установил с нужными людьми связи, но прокололся. Зачастили к нему в букинистический магазин иранские офицеры, да все больше из генерального штаба, находившегося поблизости. Словом, привлек внимание. Эти книголюбы оставались в магазине подолгу, Копались в стоявших на полках книгах. Что-то у немца покупали, какие-то тома продавали. Наша легкая кавалерия засекла шестерых постоянных посетителей. Все офицеры. Огаянс предположил, они почтовые ли это ящик. Пришлось нашим ребятам тоже пристраститься к чтению. Стали заходить в магазин, примелькались, познакомились с хозяином. К нашему удивлению оказался он человеком приветливым. Любил поболтать, да и кружку пива пропустить, был иногда не прочь. Тогда язык у Ганса развязывался. А мы были слишком юными, чтобы вызывать подозрения. Немцу же хотелось облегчить душу. Не верил он больше в победу Германии, а уж нападение на СССР и вовсе считал ошибкой катастрофической. «Увязнет на этих просторах наш вермахт, точно увязнет». Мы сообщили о таких его разговорах и скептическом настроении Ивану Ивановичу Агаянцу. И тут в игру вступили наши старшие. Короче, Ганса Вальтера перевербовали. А что на самом деле происходило в его книжной лавке? Обмен разведсведениями. Офицеры, покупая для вида какие-то фолианты, закладывали сообщения в книге. Ганс Вальтер передавал эту информацию своему руководству. Те с ней знакомились и, в свою очередь, давали генштабистам новые задания. Потом, когда Вальтер работал уже на нас, эта игра еще некоторое время продолжалась. Выявили всех ее участников и лавочку, как говорится, прикрыли. А Вальтер был среди тех немецких агентов, кто подтвердил, да, в Тегеране готовится важная операция. Возможно, что покушение на глав трех союзных держав. Это его признание подтверждалось донесениями других источников. И мы, и англичане взялись за дело еще более рьяно. Говоря языком современным, к Тегеранской конференции была произведена зачистка. Да, мы работали вместе с агентурой, искали подходы. Если появлялось хоть малейшее подозрение, человека временно арестовывали. Не подтверждались сомнения, после Тегеранской конференции его отпускали. А до конференции и во время нее мы работали день и ночь. Однажды надо было брать в городе Казвине опасного человека. Он в терактах участвовал, в поджогах. Пытался вербовать наших солдат. Долго его наши искали. Адрес установил мой отец. Поехал я в Казвин. Два дня вертелся около дома этого агента, и ничего. Тут меня и задержали. «Иранцы? Наши». В городе полно советских военных, а рядом крутится какой-то парень в гражданской одежде. День просидел под арестом, как говорится, до выяснения обстоятельств. Наше посольство – общая крепость. Для проведения этой исторической конференции в Тегеране более подходящего места, чем посольство СССР, вряд ли можно было найти. Расположено оно в центральной части города довольно просторно и обнесено каменной стеной. На территории несколько зданий. В них во время Тегеранской конференции жила и работала советская делегация. Сталин, Молотов и Ворошилов заняли квартиру советского посла, остальных разместили в небольшом двухэтажном доме неподалеку от здания посольства. А посольских с семьями на эти тревожные дни переселили в город. Своим в посольстве стал на несколько дней из соображений безопасности и Рузвельт. Его путешествие на линкоре Айова продолжалось мучительно долго. Рузвельт очень рисковал, что стоило немецким подлодкам атаковать пересекавший Атлантику американский корабль. Айова, правда, шла в сопровождении конвоя, но вдруг разыгрался шторм, и на одном из кораблей произошел самопроизвольный пуск торпеды, и она чуть не попала в Айову. Рузвельт благополучно высадился в Алжирском Аране. Затем отправился в сравнительно безопасный Каир. В столице Египта Рузвельт встретился с Черчиллем, чтобы согласовать свои позиции перед встречей с советским лидером. А они не совпадали. Рузвельт был не так уж и против открытия Второго фронта. Он хотя и опасался усиления послевоенных позиций Советского Союза в Европе, но и прежнее доминирующее положение Великобритании его не устраивало. Черчилль же больше всего боялся, что Сталин не только отхватит себе кусок Восточной Европы, но и попытается продвинуться еще дальше, в Европу Западную. О разногласиях союзника Сталину стало известно благодаря разведке, внешней и военной, и вполне логично напрашивалось решение поиграть на чужих противоречиях. Да, перспектива вооруженного столкновения с Японией не воодушевляла, но открытие союзниками Второго долгожданного фронта зависело от того, вступит СССР в войну с Японией после разгрома Германии или нет. На Тегеранскую конференцию Сталин и его маленькая делегация, Молотов-Доворошилов, прибыли весьма подготовленными и разведкой подкованными. Сталин был даже осведомлен о секретном Манхэттенском проекте. США и Великобритания решили совместно работать над атомной бомбой и привлечь к этому Канаду. Дошла до Сталина и другая суперсекретная информация. Если второй фронт все же откроют, то лишь при условии, что в момент высадки союзников во Франции Красная Армия предпримет крупное наступление. Ведь тогда Гитлер не сможет перебросить свои войска с Восточного фронта на Западный. Особенно тревожило упрямство Черчилля. Он настаивал на ударах союзников по Балканам. Но что от этого выигрывал СССР? Да, разведка подтверждала намерение Сталина. Надо давить на Черчилля, вплоть до демонстрации ухода с конференции, что было однажды в Тегеране и проделано. И опираться на более сговорчивого и несколько более реалистичного Рузвельта. Но с заселением Рузвельта в советское посольство возникли сложности. Из посольства США, располагавшегося вдали от центра города, добираться на переговоры прикованному коляске Рузвельту было долго и опасно. Майкл Рейли, один из руководителей президентской охраны, понимал, что во время поездки по городу Рузвельт превращается в живую мишень. Однако американский президент поначалу предложения поселиться на территории посольства СССР не принял. Не в его планах было ощущать себя чьим-то гостем. Еще раньше он отклонил приглашение Черчилля остановиться в посольстве Великобритании. «Наши предложения повторили, но тут возникли опасения чисто дипломатические. Вдруг обидится английский премьер. Советское и британское посольства располагались по соседству. Солдаты перекрыли улицу, натянули между зданиями брезент, установили высокие щиты» и получилось что то вроде одного дома с закрытым переходом вдоль которого расположились автоматчики отсюда в резиденции диверсанты проникнуть не могли и наши и англичане были защищены надежно американцам оставалось только завидовать посольство двух союзных держав были окружены двумя а по некоторым источникам тремя кольцами автоматчиков и танков в проблему с размещением рузвельта вмешался посол сша в ссср Аверл Гарриман, а если по дороге в американскую миссию что-нибудь произойдет с Черчиллем или Сталином, надо ли их ставить под удар в Тегеране, где, по донесениям разведок союзников, на тройку готовится покушение? Доводы посла и охранника убедили Рузвельта. Под его резиденцией в советском посольстве отдали здание канцелярии. Комнаты, в которых поселился президент США, соседствовали с просторным залом где заседали участники конференции. В эти дни Тегеран был прочно отрезан от мира. Город охраняли три союзные спецслужбы мира, из которых самой многочисленной, незаметной и эффективной была советская. В Тегеране перестали выходить газеты и в иранской провинции даже подумали, что произошел переворот или восстание. Телеграф был закрыт, как и все почтовые отделения. Телефонную связь отключили. Работала лишь правительственная связь трех государств-союзников. В ходе работы Тегеранской конференции было принято несколько важных решений. В частности, подписана декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве трех стран. Достигнуто предварительное соглашение о послевоенных границах Польши. Союзники договорились об открытии Второго фронта не позднее 1 мая – 1944 года. Слово «англичане с американцами не сдержали», высадившись в Нормандии позже, 6 июня. В ответ Сталину пришлось подтвердить готовность объявить войну Японии после разгрома Германии. Три державы сочли необходимым сохранить полный суверенитет и независимость Ирана, а Сталин нанес визит вежливости молодому шаху. Рузвельт был явно озабочен созданием мировой организации, которая бы смогла принять как можно больше стран. Сталин идею поддержал. Так впоследствии возникла Организация Объединенных Наций. Атмосфера на конференции поначалу была несколько нервозной. Роль миротворца взял на себя президент Рузвельт. Когда Сталин, возмущенный нежеланием Черчилля обсуждать тему Второго фронта, уже собирался предпринять «Демарш» и покинуть зал заседаний, американец объявил час обеда. Как раз в это время на столе появилась огромная, длиннющая рыбина, и трое вершителей мировых судеб переключили свое внимание на это чудо-юдо в исполнении советского повара. Напряжение помогли снять и алкогольные напитки – Получив удовольствие от обеда, Черчилль стал сговорчивее, понял, что надо идти и на уступки. 30 ноября вечером в посольстве Великобритании состоялся прием по случаю 69-летия премьера. Чтобы отдать дань уважения Черчиллю, Иосиф Виссарионович явился на торжество в парадном маршистском мундире. Подарки советской делегации англичанина порадовали – Большая скульптурная группа из фарфора на сюжет русских народных сказок. Папаха из Каракуля. Рузвельт преподнес имениннику «Исфаганский ковер» и старинную персидскую чашу. Окружение Черчилля немало подивилось произнесенному Рузвельтом тосту. Пока мы празднуем годовщину, премьер-министра Британии, Красная Армия продолжает теснить полчища нацистов за советское оружие и его успехи. Сталин был несказанно доволен. Придал определенного оптимизма и еще один момент. Черчилль передал Сталину дар английского короля Георга VI защитникам Сталинграда – почетный меч. Эфес длиной в 124 см сделан из серебра. На лезвии надписи на двух языках. Подарок от короля Георга VI людям со стальным сердцем – гражданам Сталинграда – знак уважения к ним английского народа. В почетном карауле за спиной Сталина стояли в момент вручения меча 15 бравых солдат 131-го мотострелкового полка НКВД во главе с командиром взвода лейтенантом Лазебным. Сталин передал меч Ворошилову, и тот в сопровождении караула перенес меч в соседнюю комнату. Конец же тегеранской конференции был как-то скомкан, Вдруг похолодало, в горах выпал снег. Рузвельт решил покинуть город, пока еще давали вылет. Переводчик Сталина Бережков в своей книге описал это с любопытными деталями. Предполагалось продолжать работу конференции и весь день 2 декабря. Однако, чтобы не застрять в Тегеране, заключительную декларацию согласовали еще накануне вечером в большой спешке. От принятой торжественной церемонии отказались. Подписи под декларацией каждой из «Большой Тройки» ставил отдельно. Подписывали карандашом, и листок был помятый, непарадный. Он как-то совсем не соответствовал важности документа. Лидеры государств-союзников заявили, «Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь тирании» и в соответствии со своими различными стремлениями и со своей совестью. Бесспорно, на тегеранской конференции Сталин переиграл Рузвельта и Черчилля. Отдавая ему дань, как переговорщику нельзя забывать и о роли разведки. Благодаря ее информации, вождь еще до конференции знал все возможные ходы союзников. Как удалось добиться такого тотального преимущества, пока неизвестно, Ведь не зря же Георг Андреевич Вартанян говорил, что о Тегеранской конференции широкой публики и сегодня известно далеко не все. Прозвучали «Кое-какие обещания рассекретить архивы в 2017 году. Остается ждать». Тема деликатная. Говорить об этом не совсем принято. Да, иногда и нельзя. Но вот парадокс. В суперзасекреченной жизни Вартаняна как раз здесь-то Относительная ясность. Его отец Андрей Васильевич Вартанян коммунистом не был. Но когда в 1930 году бывший директор маслобойного завода, оказавшийся каким-то не совсем понятным образом иранским подданным, выезжал из станицы Степной в Иран, он уже был тесно связан с советской внешней разведкой «Нелегальной» и связь эта сохранилась до самого его отъезда из Тегерана в Ереван, куда он вернулся в 1953 году, благополучно прослужив в соседней стране два с лишним десятилетия. А дома в Союзе еще долго трудился на сугубо гражданской должности. Впрочем, пенсию получил как офицер-чекист. «Да, жизнь Вартаняна, отца, это уже другая история». Все же упомяну некоторые важные события его биографии. Первые шесть лет в Тибризе Андрею Васильевичу приходилось тяжко. Поначалу подозревали его в связях с советской разведкой. Несколько раз иранцы засаживали в тюрьму Зидан. Только доказать ничего не могли. А большая семья, где четверо детей, двое сыновей и две дочки, мучилась из-за отца страшно и безденежье жуткое. Тогда на помощь спешила советская резидентура в Иране. Мать, прихватив шестилетнего сынишку Геворка, выходила на тайные встречи. Их подбадривали, давали денег. Проходило два-три месяца, и в конце концов от Вартаняна отвязывались. В 1936 году он с семейством перебрался в Тегеран. Постепенно превратился в коммерсанта со связями и занял довольно высокое положение в обществе. Крыша была для разведчика надежная. Вербовки, прикрытие засланных в Иран нелегалов, приобретение железных документов. Было еще много чего, за что, кстати, центр практически не платил ни рубля. Зачем деньги преуспевающему владельцу кондитерской фабрики, известной на весь Иран? Вся двухсоттысячная армянская диаспора уважала Андрея Вартаняна. Сын видел, чем занимается отец. Лет с десяти понял, он советский разведчик. Иногда Геворг выполнял мелкие поручения — отнести, встретить, припрятать. И отец тоже знал, сын встал на его путь. Но закон профессии суров. Никаких советов и обменов мнениями. Конспирация не позволяла, у каждого своя работа. Хотя, как вспоминает Гуарлеоновна, Вартанян-старший все же изредка давал волю чувствам. Зная, что сын выполняет рискованное задание, вышагивал часами около дома, бывало до самой ночи, поджидая Геворка, Но только слышались шаги сына, шуршание шин его велосипеда, и Андрей Васильевич спешил домой. К чему мальчику знать, что отец волнуется, переживает? Много лет спустя, когда Геворг Андреевич и Гуар работали уже в совсем другой стране, столкнулись они с человеком, у которого оказались документы, приобретенные еще Вартаняном-старшим. Сообщили в центр, здесь появился такой-то, используют паспорт, выданный в Тегеране. Из Москвы успокоили, работайте спокойно, все в порядке. Значит, наш. Но до чего же маленький этот шарик? удивлялся георг андреевич когда мы приехали однажды в москву то увидели того самого человека на проспекте мира идет он прямо навстречу нам с гуар проходит не поздоровавшись мы тоже прошли дальше оглянулись оглянулся и он такое вот рандеву короче документы те мой отец добывал для этого человека Военного звания у Андрея Васильевича не было, но кадровым разведчиком считать его можно твердо. «На этот путь меня поставил отец», — говорил Георг Андреевич. Нас было два брата и две сестры. Потом все вернулись в Союз, кроме одной из сестер. Она вышла там замуж и, увы, рано ушла из жизни. И все родственники знали, все помогали. Советский Союз был нашей родиной — Ради него мы были готовы на все, так нас воспитал отец, но профессиональным разведчиком стал только я. Было мне тогда 16 лет. От первого лица 4 февраля 1940 года я впервые вышел на встречу с советским резидентом, рассказывал Геворг Вартанян. Это потом я узнал, что Агаянц Иван Иванович – легендарный советский разведчик. Был он человеком строгим и в то же время добрым, теплым. Долго я с ним работал, до конца войны, пока не уехал он в 1945-м во Францию резидентом. И разведчика из меня сделал он. Занят был, но встречался со мной, натаскивал». А первое задание — создать группу единомышленников. И я быстро завербовал семерых ребят. Иранцев среди нас не было. Все мы, семеро примерно моего возраста, армяне. лезгин, ассирийцы. Общались между собой на русском и на фарси, который учили в школе. Сплошной интернационал. И все выходцы из СССР слышали о 1937-м. Родителей почти всех этих ребят из Советского Союза или выслали, или они сами вынуждены были уехать. Но такая у них была тяга, любовь к родине. Давали согласие и подключались к группе без вознаграждений за работу. Горбовал я их на чисто идейной основе. Никакой оперативной подготовки у нас не было, и старшим товарищам из резидентуры приходилось образовывать ребят на ходу. Научили вести наружное наблюдение. В 1941-м к нам подключилась симпатичная школьница. Ее старший брат Армянин был моим другом из легкой кавалерии. Я года два-три к ней присматривался. Очень она мне нравилась. Это Гуар, моя будущая жена». Смелая, ни от каких заданий не отказывалась. А в разведку ее, думаю, привела, скорее всего, любовь. Тогда ей не было и шестнадцати. Мы мальчишки, девчонки, кто еще в школу ходил, кто учебу уже заканчивал. Но Агаянс не побоялся поручить нам следить и выявлять фашистскую агентуру. Руководил у них резидентурой Франц Майер. До этого он работал в СССР, знал русский и по фарси говорил прекрасно. Эпичный немец, рослый, голубоглазый майор-разведчик. Начали следить за ним. До августа 1941-го, до ввода наших войск в Иран, держали его плотно. Хотя он, чтобы сбить с толку, и бороду отпускал, и одежду менял постоянно. Несколько раз вышагивал прямо по центру Тегерана в форме офицера генштаба иранской армии. Или выходит из его квартиры какой-то незнакомый человек, но мы-то знаем, Майер. «Обличье новое, а походку не изменишь». Но потом он все-таки исчез. Мы отыскали его уже в 1943 -м. Отрастил бороду, покрасил хной волосы, и работал могильщиком на армянском кладбище. Немцы часто маскировались под иранцев. Те, кто хорошо владел языками, выдавали себя за англичан, американцев, иногда даже за русских. Конечно, интересовались майером и англичане, Тоже шли за ним по пятам. Люди из посольства, из группы захвата были наготове. Но пока наши запрашивали центр, арестовали немецкого разведчика не мы, а более проворные англичане и прямо на наших глазах. Где-то мы промедлили, ошиблись. Обидно было, страшно. Но все же и благодаря нашим усилиям, одновременно с ним арестовали двух его радистов, двух Обер Шарфюрера. Хальцапфеля и Шарфюрера Рокстрока. И тех, кто скрывал Майера, тоже. Не знаю уж, зачем это было нужно известному в городе дантисту Агае Котси и Агайи директору публичной библиотеки Рамазани, а вот Кейхани, преподававший фарси в посольстве Германии, слыл пособником немцев. Наши ребята помогли обнаружить и помощника Майера Отто Энгельке. И, как мы потом поняли, без Майера и радиосвязи активность немцев к концу 1943 года резко спала. Легкая кавалерия, наша «семерка», действовала 10 лет. Солидный, скажу вам, срок для разведывательной группы. На первых порах ничего у нас не было, разве что велосипеды. Потом, в 1942 дали нам на восьмерых один трофейный немецкий мотоцикл «Зюндап». И я на нем гонял, и Гуар тоже. Часто немцы от нас уходили, садились на свои машины, а ребятки голыми пятками жали на педали велосипеда. Но фанатики мы были страшные и очень упорные. Когда наши два парня в 1941 году засветились в одном остром мероприятии, меня арестовали. Все тогда оказалось серьезно. Мы точно установили – Один из руководителей группы азербайджанских экстремистов ведет активную подрывную работу против СССР, устраивает теракты. Какие-либо разговоры, уговоры с ним были бесполезны. О перевербовке и речи быть не могло. Выход оставался один. Террориста убрать, именно ликвидировать, чтобы другим неповадно было, а не вывезти потихоньку куда-нибудь и потом изолировать, как частенько делалось. Вызвались те самые двое моих товарищей добровольцев, Задание выполнили, но кое-какие следы оставили. И я попал под подозрение. Ребята-то были из нашей группы. возвращаюсь к себе вечером на велосипеде, вдруг останавливают. Велосипед краденый. В полицию. Я сразу еще до того, как меня начали лупить, понял, в чем дело. Бросили в тюрьму. Подвал темный. Дело восточное. И потому били здорово. Знал же убийц. Говори. Это во мне Европа, где с арестованными обращаются все-таки человечнее. Я чистосердечно признался, что знаком с этими ребятами, но даже не догадывался, какие они плохие. Выпустите, и я помогу их отыскать. Девочка с косичками Гуар носила мне в тюрьму передачи и ухитрилась сообщить, что эти двое наших вывезены в безопасное место в Советский Союз. Мы вообще с Гуар друг друга с детства понимали даже не с полуслова, с полувзгляда. Я держался своей легенды, обнаглел, стал просить освободить. Известный тигеранский коммерсант-кондитер Вартанян требовал отпустить невинно арестованного сына. Роптали богатые и бедные армяне, за что посадили. И меня, 17-летнего паренька, поддав на прощание ногой, после трех месяцев отсидки выкинули на улицу. Это первый и последний раз за все 45 лет рискованной работы, когда операция закончилась для меня тюрьмой. И мы с легкой кавалерией и наша резидентура извлекли из этого хороший урок. Нельзя даже в момент наивысшего риска светиться, нельзя давать ни малейшего повода. Конечно, и после моего освобождения иранский Томинад, тайная полиция, пытался нас контролировать, но с ним легкая кавалерия справлялась. Но вот почему мы уходили от немцев? Сейчас, как профессиональный разведчик-нелегал, Я на сто процентов уверен, что они не могли не засечь наружки. Против нас лучшие кадры Абвера, а мы, мальчики, еще без усиков. А уж что без опыта? Наверное, потому всерьез немцы нашу слежку не воспринимали. То появляются какие-то мальчишки, то исчезают. Правда, мы быстро чередовались, меняли друг друга, чтобы уж очень не примелькаться. И связи постоянно расширяли. Бывало, успевали даже фотографировать чужих агентов. Немцы же на нас плевали, а разведка – дело серьезное. За свое пренебрежение их разведчики поплатились. Только за полтора года одной нашей работы было четыре сотни провалов немецких сотрудников и агентов. В основном это были иранцы, министры, полицейские, чиновники, немало предпринимателей. Некоторые выходили из Шахского дворца прямо на встречу с немецкой резидентурой. Часть арестованных наши перевербовывали вместе с англичанами еще в Тегеране. Когда вошли советские войска, некоторых депортировали в СССР, и потом их, видимо, уже в Москве перевербованных мы снова встречали в Тегеране. Интересный процесс. Работа на одних, арест, перевоспитание и бывшие враги превращались в твоих же агентов». Но наша работа не ограничивалась только слежкой. Иногда приходилось рисковать, действовать жестко. Бывало, висели на волоске, но никто не трусил, не ныл. Знаете, за ту операцию по предотвращению покушения мы получили единственное за все годы войны поощрение, благодарность из Москвы от одного из руководителей отделения, личная благодарность Амиру, Хану, Горцу. И как мы были счастливы, как этим гордились». «Случались с нами невероятные истории. Никак в ГРУ не могли понять, чем занимается немецкий разведчик-фармацевт. Поступают агентурные сведения, что он проник в иранскую верхушку, проводит встречи с генералами, а доказательств — ноль. Целый месяц наружка за фармацевтом ходит бесполезно. За ним ну просто ничего нет. Бродит по Тегерану, часами на базаре шатается или чай пьет в кафе». И тогда наши военные разведчики обратились к Агаянцу, а он к нам. Работаем по фармацевту, ничего интересного, но агентура-то сообщает, снова встречался с иранцем из генштаба. Решили посмотреть, чем он занимается у себя на вилле по утрам. Это в северной части Тегерана, где жили в основном люди обеспеченные. Все крыши соседних домов облазили, пока не нашли идеальной точки обзора». Вдруг с чердака видим, сидят у бассейна два абсолютно как две капли воды, похожих друг на друга человека, и спокойно беседуют. Понимаете, немцы использовали близнецов. Прием в разведке не новый, но все наши на него попадались. Брат-близнец демонстративно уходит из дома, водит цепляющуюся за ним наружку, а второй брат-фармацевт спокойно отправляется на встречу с агентурой. Прямо какой-то Голливуд. Мы на несколько дней к братишкам буквально приклеились и быстро поняли, что тот, кто уходит первым, чистое прикрытие, нам не нужен, а вот второй. Немцы тоже здесь ошиблись. Могли бы хоть изредка менять порядок ухода, чтобы подбросить наружки побольше сложностей. Но оказались они людьми уж слишком дисциплинированными. И потому фармацевт, всегда выходивший за братом, быстренько вывел нас на всю свою агентуру. Еще одна история из не совсем типичных. Иранский генерал завербован и передает советской резидентуре за большие деньги материалы с грифом «Совершенно секретно» прямо из генерального штаба. Хорошее вроде бы дело, но только уж очень много передает. И подтверждается не все. Огаянск нам срочно проверить. Мы, как всегда, наружку. Нет, кроме наших, ни с кем не общается. Идет к себе на работу, возвращается и вручает людям из резидентуры пакет с информацией. В квартиру к нему забраться невозможно. Пришлось по строительным лесам залезать в строящийся напротив генеральской виллы трехэтажный дом. Прихватили бинокль, наблюдаем. Достает генерал из папки, который с собой всегда таскает чистые бланки с грифом «Секретно» и набивает на пишущей машинке свои сообщения. Передавал он нам долгое время по существу, дезинформацию. Так что пришлось этого генерала... Короче, наши его забрали. Наш герой служил и в английской разведке. Георг Андреевич, к вашим донесениям всегда относились серьезно. Да, несмотря на ваш юный возраст. Лишь однажды, когда была передана дата нападения Гитлера на Советский Союз, сообщения резидентуры проигнорировали. Написали... Материал интереса не представляет, а ведь о сроках сообщали не только мы. И все-таки в юные годы у вас совсем не было опыта, но нам приходилось его быстро набирать, иногда и с помощью англичан. Я закончил их разведывательную школу. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. Наша разведка имела очень плотные контакты с английской, ведь союзники же. Потому были совместные действия и разработки. И тем не менее англичане с их резидентом Спенсером всегда вели собственную игру. Агаянцу стало известно, 1942 год, война в разгаре, а люди полковника Спенсера открыли в Тегеране под крышей любительского молодежного радиоклуба свою разведывательную школу. Набирали туда молодых людей, знавших русский язык. Так что направление работы вполне понятно. Мне было приказано в эту школу внедриться. Пришлось пройти собеседование у их экзаменаторов. По-русски я говорил неплохо, да и пареньком им показался смышленым. А вот то, что просидел я в 1941-м три месяца в тюрьме, они явно прохлопали, иначе я не попал бы в разведшколу. Помогло, что мой отец был человеком состоятельным. Вообще англичане всегда принимали во внимание набор таких стереотипов. Небеден, вообще неприятен, владеет несколькими языками. Им понравилось и то, что на собеседовании я честно признался, что иду к ним ради хорошего заработка. И еще одно, что может показаться несколько меркантильным, из общего стройного принципа построения британской разведки выпадающего. Предпочтение отдавалось уже знающим русский. К чему тратить и время, и деньги на изучение трудного языка, когда некоторые кандидаты им вполне владеют. Нашли подходящего молодого человека, и поиски более надежного на этом завершились. Здесь и получилась неувязка. Зато конспирация в школе строжайшая. Обучение парами, чтобы будущие агенты не знали друг друга. Расписание составили таким образом, чтобы мы не могли встретиться. Армян готовили к заброске в Армению, таджиков в Таджикистан. В общем, целями были Средняя Азия, Закавказье. Мне удалось познакомиться с шестью соучениками. Подключилась наша легкая кавалерия. Выяснила, кто где живет, чем дышат, установочные данные на курсантов, а через несколько недель дела на них были переданы в центр. В школе была профессионально поставленная подготовка. Английские агенты работали с нами, не жалея сил. Шесть месяцев меня учили, как проводить вербовки, шифровки и дешифровки, тайниковые операции. Двусторонняя связь, радиосвязь, фотографирование, курс напряженнейший, ускоренный. Пожалуй, в те годы я бы нигде не смог получить такой подготовки. Британцы формировали из нас настоящих диверсантов. Мне это здорово помогло в дальнейшем. Такие давали навыки. Я англичанам до сих пор благодарен. Но, как вы понимаете, после моей учебы у школы возникли определенные сложности». После шести месяцев обучения агентов посылали в Индию. Там они тренировались еще полгода, учились прыгать с парашютом. Мне это уже мало чего бы дало, и отправки в Индию удалось избежать. Не доехал я туда. А вот всю эту публику, на которую потратили столько времени и денег, сбрасывали в республике Средней Азии и Закавказья и почему-то быстро ловили. Некоторые, как оказалось, действовали под нашу диктовку, были уже и перевербованы. Вами? И другими тоже. Школьные учителя заволновались, поняли, что дело пошло не так. Англичане провели по школе поголовную проверку. Нескромно говорить, но я прошел ее легко. Еще раз предположу, может быть потому, что квалифицирование, сугубо профессиональные преподаватели, они же проверяющие, придерживались определенных стереотипов, мыслили стандартно. Короче, пришлось англичанам лавочку закрывать. Да еще наш Агаянс окончательно добил Спенсера. Напрямую сообщил ему, мы знаем о школе. Это зачем же? Ведь английские шпионы шли нашим прямо в руки. Могли перенести школу из Тегерана в другой иранский город, куда-нибудь на юг, где действовали только англичане, и мы бы ее не отыскали. Но Агаянс действовал дипломатично. Когда Спенсер попытался было убедить его, что школа фашистская, и агентуру готовят недобитые немцы, сокрушался, они совсем обнаглели, действуют прямо под нашим носом, то Иван Иванович изобразил понимание. Если немцы прямо на наших с вами глазах готовят диверсантов, то любительский молодежный радиоклуб необходимо поскорее ликвидировать, и полковнику Спенсеру ничего не оставалось, как согласиться с русским коллегой-союзником. «Англичане в течение стольких лет до сегодняшнего дня – самые тяжелые оппоненты. Но, должен вам сказать, наша разведка впереди. На протяжении десятилетий с какими только спецслужбами я не встречался. И одно то, что мы спокойно вернулись, говорит само за себя. Я уверенно могу заявить, что наша разведка – самая лучшая. Никому с ней не справиться. Службы, как у нас, ни у кого в мире нет и не будет». Счастливы, что отдали нашей профессии всю свою жизнь. И, знаете, это любовь к родине, чувство, что за нами мощная громадная страна, которая никогда не оставляла и не оставит, давала нам силы. Сколько было трудностей, но мы справились, преодолели. А почему легкая кавалерия прекратила работу? Отношения между Ираном и СССР ухудшались. И после покушения на Шаха, Мохаммеда, Реза, В за которым стояли религиозные фанатики, обстановка еще больше обострилась. Местная контрразведка начала проявлять повышенный интерес к некоторым ребятам из нашей семерки. Приблизительно в апреле 1949 года мы прекратили активную работу. По приказу центра легкая кавалерия была законсервирована. В 1946-м мы с Гуар поженились, обвенчались в армянской церкви и работали в Аране еще пять лет. Попросили у нашего руководства разрешения вернуться на родину. Хотелось получить высшее образование. В 1951-м приехали в Ереван и поступили в Институт иностранных языков. И сколько же языков вы знаете? Родных много. Русский, армянский, фарси. На этом языке... Я говорил 21 год. Хотя я и армянин, но мы долго жили в Ростове-на-Дону, а фарси и армянский я выучил в Тегеране. А еще какие? Всего, наверное, языков 7-8. Приблизительно. Я знал достаточно языков, чтобы жить в самых разных странах мира. Сколько же лет вы находились на нелегальной работе и когда вернулись? По нашим меркам не так давно, в 1986 -м. А дома нас не было в общей сложности лет сорок пять. Профессия — родине помогать. «За эти годы я трижды выходила замуж», — вступает в разговор Гуар Ливоновна. «Первый раз в Тегеране, а потом в законный брак пришлось вступать еще дважды. Как-то я рассказала об этом на встрече с молодыми разведчиками, и зал вдруг затих. Ничего себе, работенка, три раза меняла мужей». Пришлось объяснить, что всегда сочеталось с одним и тем же человеком, Геворком, только под разными именами и в разных странах. А единственное, о чем жалеем, не было возможности завести детей, зато друзей у нас столько и в Москве, и в Ереване. А свою первую свадьбу помните? Как такое можно забыть? Геворк до свадьбы очень красиво за мной ухаживал, всегда дарил цветы, розы, хризантемы и броши, разные украшения. Мне это нравилось. Он уже в юности был очень серьезным человеком. И я его уважала, как и все наши ребята из легкой кавалерии. А потом появилось и чувство. Взаимное. Вышло как-то естественно. Иногда мы на задания ходили вместе. Идут парень и девушка, сцена типичная, никого не смущает. Мы не очень-то понимали тогда разведывательные термины, да и слово «разведка» не произносилось. «Как же вы называли свою работу?» «Помогаем Родине, вот как». Дома у Георгия была карта фронтов, он сделал маленькие флажки и их на ней передвигал. Но даже когда флажки приблизились к Москве, мы все равно верили, что Родина победит. Мечтали. Война закончится, и мы уедем в Армению. Хотели учиться. Не страшились лагерей, бедности. Об этом и не думали. Будет, как будет». Правда, стоял у нас дома сундучок, куда мы складывали вещи для переезда. Жора ко всему этому относился с иронией. Мой брат серьезнее. Но ничего из собранного в Ереване не понадобилось. Не в вещах заключалась наша жизнь. Но расскажите о вашей свадьбе в 1946. -м. Мне исполнилось 20 лет, и Геворг сделал мне предложение. Потом его отец пришел к моему и попросил выдать меня замуж за сына. Вполне официально. В армянской церкви священник спрашивает жениха, согласен ли он. И Жора сначала сказал «да», тихо-тихо, а потом прямо выкрикнул «да». Вот так мы стали мужем и женой. Свадьбу устроили на крыше нашего дома. Ну, это я хорошо представляю, сколько раз видел в Тегеране такие заасфальтированные крыши. Для иностранцев необычно. Нам было привычно. Мы с друзьями и соседями долго носили наверх ковры, покрывали им асфальт. Поднялся на крышу оркестр. Нет, даже два. Один играл в основном персидские мелодии, а второй — современные. Тут и танцы, и столы с угощениями. Мы их ухитрились по всей крыше поставить. Гостей пригласили очень много. Они остались довольны. А мы еще больше. Спустя 25 лет мы в одной стране в память о нашей свадьбе снова вступили в брак. День в день. А где еще вы женились? В Ереване в 1952 в ЗАГСе расписались и отметили это с друзьями. И еще два раза женились в странах, где работали. По легенде, мы еще не были мужем и женой, просто знакомыми. Вместе везде бывали. И только потом подходило время вступать в брак а конфликты производственные возникали? Никогда. Может, обмен мнениями, всегда дружеский, профессиональный. У Жоры хороший характер, уравновешенный. Он всегда меня берег, старался, чтобы не переживала. Я слышал, что у некоторых нелегалов, особенно у женщин, после нескольких лет работы в особых условиях сдавали нервы. Начинались головные боли, приходилось лечиться, порой уезжать домой». «Есть от чего нервничать, напряжение огромное, но это не наш случай. Если муж о чем-то и сокрушался, то от меня пытался это скрыть. Часто ему это удавалось. Гуар Леоновна, а как вы оказались в Тегеране?» «Я родилась в Ленинакане, теперь Гюмри, в 1926 году. Мои родители выехали оттуда в Иран. Мне тогда было пять лет. Когда приехала в Тегеран, я по-русски не говорила». А Геворг не знал армянского. Но постепенно выучились. В начале знакомства общались чаще на фарси. Жили мы в самом центре Тегерана, там, где селились тогда армяне. Были мы ребятами общительными. Знакомых у нас хватало. В Тегеран бежало от войны много обеспеченных людей из Европы. Сейчас в художественных фильмах о той поре показывают женщин в паранже. Но на самом деле тон задавали хорошо одетые дамы в ярких одеждах. Бросались в глаза их цветастые, часто облегающие наряды, даже мини-юбки носили. Тегеран не был, конечно, законодателем мировой моды, но, можно сказать, следовал за нею. Понятно, что эта некая европеизированность почти не встречалась на бедных окраинах. Узкие улочки были забиты современными машинами, которые двигались со скоростью запряженных осликами тележек. А на легендарном Тегеранском базаре продавалось абсолютно все, непонятно каким образом, попадавшее в Иран. А как вы с Геворком познакомились? Мне было 13 лет. Старший брат уже работал в группе Георгия. Он долго, года три, наверное, ко мне присматривался. Сначала давал какие-то легкие задания, пойти, принести, посмотреть, потом предложил войти в его легкую кавалерию. Как вам удалось узнать точную дату нападения Гитлера на СССР? Относительно точную. Вторая половина июня 1941-го. В Тегеран в 1940-м понаехало столько немцев. Большинство из них работали на разведку. А уютные чистые квартиры, виллы, комнаты многие снимали у армян. Если говорить языком разведки, мы работали по немецкой колонии. Бывало, что отношения с хозяевами у постояльцев складывались доверительные и у некоторых тут начиналась своя работа. У нас с ними, а у них с нами. Немцы всячески перетягивали на собственную сторону, заигрывали, «Не беспокойтесь, скоро не станет советов». Мы приходили в гости к приятелям, соседям, знакомились с их жильцами. И, выслушав немцев, задавали наивный вопрос, ах гермайор, гер-майор, скорее бы, но почему вы так уверены в этом?» И получали вполне аргументированный ответ, «Все произойдет летом 1941-го и закончится очень быстро истреблицкригом. Если беседа складывалась, можно было осторожно копнуть и чуть глубже. Спросить, почему не сейчас, не зимой? Нам объясняли, что в жуткий мороз цивилизованные государства не воюют. Поэтому германский рейх покончит с русскими летом. Некоторые немцы любили прихвастнуть осведомленностью и называли даже более конкретные даты». Третья декада июня. Всю эту информацию мы передавали по назначению. Жаль, что в Центре именно на эти предупреждения не отреагировали должным образом. Впрочем, об этом мы узнали гораздо позже. А на каком языке вы общались с немцами? Это были образованные, профессионально подготовленные люди. Многие из них говорили на английском, фарси, даже на русском. А иногда на пальцах вполне можно было объясниться – Главное – уметь слушать. Разведчик обязан слушать, поддерживать беседу и анализировать. Гуар Ливоновна, а какими наградами вы награждены за это умение? Несколькими, но не только за это. Любимая награда – Орден Боевого Красного Знамени. Есть Орден Отечественной Войны Второй Степени. Боевые медали.